Нелетная погода. Роман. Пролог. Почему-то думалось о грибах. Понарин представил сковородку молодой картошки с грибами и зеленым луком, слюньки потекли. Вот так всегда в самые серьезные минуты лезет в голову всякая чепуховина, и не прогнать ее. Или так и нужно? — Ты о чем думаешь? — спросил его Станчев. О грибах ты знаешь. Зримо вообразил сковородку. А я перед стартом почему-то всегда думаю о пляже. И сейчас? Ага. Мне пляжи почему-то не нравятся, сказал Панарин. Жарко, людно. Это смотря где. Я все же больше люблю горы, сказал Панарин. Но не любые, а поросшие лесом. «Интересно, о чем сейчас думает Риточка?» «О том, что вы оба мне безмерно надоели со своими сковородками и пляжами. Каждый раз одни и те же разговоры». «Это мы из суеверия», — сказал Панарин. Вспыхнуло табло внимания. Секундой позже раздался голос Рауля. «Диспетчер космодрома «Лебедю». Даю старт. Выход к точке эксперимента по коридору номер четыре. Корабли сопровождения стартуют через две минуты. И сразу стало не до пустой болтовни. Началась работа. Карточка глобального информатория. Тим Николаевич Панарин Родился 14 ноября 2074 года в Ванееве. Ранняя специализация – технические дисциплины. В 2094-м закончил Омское училище Звездного флота, факультет космического пилотажа. С 2094 по 2100-й пилот на кораблях дальней разведки. В 2100-м прошел курс в Центре подготовки испытателей проекта «ИКАР». С 2000 и по настоящее время командир корабля, испытатель на седьмом полигоне проекта, орден Гагарина, медаль имени Гейзенберга, холост, постоянное место жительства ТН-402С планета Эвридика, видеофон через справочную главной диспетчерской. Вокзал был, как все вокзалы, независимо от того, уезжают ли с них, улетают или отплывают. Пестрое разноязычие, как на завершающем этапе строительства Вавилонской башни, встречи и проводы, смех и напутствие, и очень редко слезы. Снерк любил вокзалы. Они его всегда приятно волновали и утверждали во мнении, что жизнь состоит из дороги. «Ну все!» Мигель пробился сквозь поток только что прилетевших из Мельбурна спортсменов. «Погрузили, ребята, твой особо ценный груз». «Спасибо, дружище», — сказал Снерк. «Если тебе понадобится кедр, я к твоим услугам». «Она красивая?» «Самая красивая», — сказал Снерк. «Рад за тебя, хомбре. Люблю, когда людям все удается». Ну, все очень уж растяжимое понятие. Шагать нам до главных удач и шагать. Все равно ты хорошо начинаешь, а это главное. Посадочный жетон в кармане снерга затороторил. За Пассажиров, вылетающих рейсом 246 Мехико-Красноярск, просим пройти к пятому эскалатору. Повторяем. Карточка глобального информатория. Станислав Сергеевич Снерк. Родился 9 сентября 2074 года в Минусинске. Ранняя специализация гуманитарной дисциплины. В 2095 году закончил Красноярский институт журналистики, факультет глобального стереовидения. Корреспондент сибирского региона Глобовидения С 2099 года и по настоящее время редактор программы «Т» значит «тайна», премия имени Степченко, 2097, лауреат Золотого пера, МОЖ, Холост, постоянное место жительства, Красноярск, Итина, 42-267, видеофон, ТЛ-73-255.